на той стороне Ресунна. От Дании до Швеции буквально два шага, особенно если вы делаете эти шаги от Копенгагена до мальмео или от Хельсингера до Хельсингборга. Тем не менее, высадившись на шведской земле, вы должны заполнить пространную анкету «Кто вы? Где и почему родились? И что вам вообще нужно в Швеции?» Вероятно, власти хотят официально удостовериться, что Вайтнюдь не датский король, приплывший завоевать лены Нижней Швеции, как это когда-то бывало в обычае. Ибо в давние времена датчане владели обоими берегами пролива Эрисун и собирали здесь упомянутую пошлину с купеческих кораблей. И местность по обе стороны Сунна почти одинакова. Гладкая, приятная для глаз равнина, Чуть волнистая, ровно настолько, Чтобы нельзя было сказать Плоская, как коровий блин. На пастбищах стада пегих коров Сквозь кроны деревьев Видны зубчатые башенки церквей, Крылатые мельницы и белые домики, Обширные усадьбы, закрытые вековыми дубами, Полные вымена, тучные нивы И сочные луга. И здесь обилен Божий дар. Потом вдруг вместо белых домиков вы видите деревянные строения, выкрашенные в красный цвет с красиво обведенными белой краской оконницами и коньком крыши. Вот мелькнула белая березка, их становится все больше, все больше и хвойных лесов, белоствольных берез и красных домиков. Земля начинает горбиться холмами и пригорками, И то здесь, то там все чаще торчат из земли гранитные валуны. Здесь, видно, никогда не правили датчане. В противном случае не было бы столько валунов. В Дании их нет, разве что на могилах древних героев. А Швеция — страна гранита. Черные камни и зеленая луга, черные леса и белые березки, красные домики с белой отделкой — Черно-белые коровы, черные вороны, черно-белые сороки, серебристая водная гладь, черный можжевельник и белая таволга, черные, белые, красные и зеленые. А камней все больше и больше. Вот они торчат в море, вот разбросаны по лесу, там выпирают из земли на лужайке или посреди поля. Перекатные камни величиной с дом. Тяжелые валуны и потрескавшиеся гранитные плиты. Камни, камни, и ни одной высокой скалы или утеса. Только камни, наваленные кучи, Лежащие грудами, нанесенные бог весть откуда. Боже, да ведь это сплошная морена, О которой мы читали в книгах. Эту страну создал ледник. Только там, южнее, на датской стороне. Он оставил немного места для алювиальных наслоений, пусть, мол, покажут, на что они способны. Но они относятся всего лишь к кембрийскому и силурийскому периодам, а Швеция — это геологический первенец, самая старая страна. Куда до нее меловым отложением и песчанику? Помнишь, как ты еще мальчишкой находил на родине гранитные валуны в лесу? Говорят, туда их тоже занес ледник. Значит, в этих древних горах мы вроде как дома. Насколько я смог выяснить, гранитные камни в Швеции используются, во-первых, для устройства могил и надгробий каменного века, во-вторых, для высекания на них рун, и, наконец, для огораживания дворов и полей. На каком-нибудь клочке земли посреди леса Растет всего-навсего несколько валунов, кустики можжевельника до да подушечки жесткой травы или мха, но огорожен он такой мощной каменной стеной, словно ее воздвигли великаны раннего каменного века. Что же касается домов, то их строят не из холодного камня, а из теплого и ароматного дерева. Я не мог наглядеться на вас, красные с белым шведские домики и усадьбы, такие однотипные по всей обширной Швеции, и все же такие бесконечно и забавно разнообразные. Самая маленькая избушка лесоруба построена из таких же бревен и также покрашена красной и белой краской, как самая просторная и богатая усадьба». Но как нет на свете двух совсем одинаковых человеческих лиц, так и среди тысяч шведских усадеб, которые я приветствовал по дороге, я не видел двух одинаковых. Каждый раз новая комбинация жилого дома, конюшни, хлева, амбара, сеновалы и силостные ямы, сушильни и хозяйственных пристроек, сарайчиков и курятников — У каждой усадьбы своя конфигурация крыш, навесов, фасада, крыльца и слухового окна. Фантазия здешних жителей просто неисчерпаема, когда дело касается того, как разместить и покрасить окна, прорубить их тесно одно возле другого или разбросать по всему фасаду, сделать их широкими или высокими, квадратными, треугольными, ромбовидными или полукруглыми соединить попарно или потрое. Я готов был срисовать все подряд, но без красной, белой и зеленой краски получится не то. Кроме того, когда рисуешь эти вросшие друг в друга надстроенные и пристроенные домики, приходится страшно возиться с перспективой. Так что оставлю-ка я вас, шведские домики, среди ваших лужаек, гранитных оград, ив и старых деревьев и обращу взгляд на что-нибудь иное, например, на леса или озера. Хочу только еще заметить, что здешние крестьяне сушат сено совсем не так, как во всех других странах мира. С помощью жердей, соединенных проволокой или планками, они сооружают скирды, похожие на козий хребет. Хлеб в Швеции тоже сушат на жердях, наверное, потому что здесь много дерева, и избыток влаги небесной. А теперь произнесем самое главное и веское слово – лес. Говорят, что шесть десятых поверхности Швеции покрыты дремучими лесами, но мне кажется, что их еще больше. И это такие леса, которые росли, вероятно, уже в первые пятьдесят или сто лет после сотворения мира когда природа еще только экспериментировала, создавая северную флору. Такое здесь, я бы сказал, изобилие буйной и самобытной фантазии. И не то, чтобы растительность отличалась Бог весть каким разнообразием. Кругом только ель и пихта, сосна, береза да темная ольха, не говоря о можжевельнике. Подряд и без конца одно и то же, И все не наглядишься, не насладишься в волю этим зеленым изобилием. Мох по лодыжку, кустики черники по колено, Папоротник чуть не по пояс, Черные огоньки можжевельника, Белые кораллы березок, Валежник и бурелом, как в первобытном лесу, Тяжелые хвойные ветви свисают к самой земле. Бесконечные, непроходимые чащи, Деревья старые и вечно обновляющиеся, растущие буйно и вольно. Лес настолько густой, что представляет собой одну сплошную массу. Нет отдельных участков молодняка, подроста, строительного леса, старых деревьев, как у нас. Все растет вперемешку. Березы и сосны, и ели. Тут и первобытные чаще, и лесные культуры. Северные джунгли, сказочный бор карликов и великанов, Настоящий нордический лес И гигантская фабрика лесоматериалов. Здесь еще водятся мордастые лоси С лопотовидными рогами, И я бы очень удивился, Если бы здесь не оказалось волка, Красной шапочки, единорога И прочих чудищ. Черный гранит, белые березы, красные домики и черный лес. Для полноты первого впечатления не хватает лишь зеркальных озер. Но вот и они уже мелькают среди леса, озерца самых разнообразных размеров и форм. То черный омут лежит в торфяном болотце, то длинный серебряный клин проникает, насколько хватит глаз, в темную массу леса. Вот озерца под серебристыми ивами, отражающие ясный небосвод и усеянные белыми лилиями и кувшинками. Озера, подернутые рябью, посреди которых возвышаются островки, подобные плавучим райским кущам. Вот холодные воды стального цвета, озера среди гранитных скал и густого леса, а дальше необозримая водная гладь, Она тянется до горизонта, и ее бороздят пароходики и парусники. Люди добрые, как огромен мир! И снова закрываются просторы, с обеих сторон сомкнулся лес, над головой едва различишь полоску неба. Вот опять показалась сверкающая гладь озера, и опять открылось небо и дали, засияли просторы. Узкое серебряное лезвие реки врезается в лес, Поблескивает гладкое зеркало озера с кувшинками. В водной глади отражается красный домик, Серебристые березы и темный ольшаник, И черно-белые коровки на зеленом, как мох, берегу. Слава Богу, тут снова люди, коровы и вороны На низких лесистых берегах, глубоких вод». Стокгольм и шведы. Стокгольм – вот какой город. Как раз посреди него – мост. По сравнению со знаменитыми мостами мира, это только мостик. Но он замечателен тем, что по одну его сторону вода сразу же разливается и образует всяческие Викин, Фьярден и Сундет, сплошные Сьон и Холмен заливы с пристанями, проливы и острова, и постепенно все это переходит в Балтийское море. А по другую сторону моста вода тоже разливается на сотни километров, образуя множество проливов, бухточек, суннов и стримов, сплошные Викин, Фьярден и Сунбет, Сьон и Холмен, а в целом получается пресноводное озеро Меларен. А так как Стокгольм частично расположен на этих островах, то иностранец никогда толком не знает, стоит ли он сейчас на материке, на острове или всего лишь на каком-то мысе, в море он или посреди пресноводного озера. Что же касается островов и островков, их там в море называют скьярен, то их столько, что любому состоятельному шведу посредством иметь собственный остров и моторную лодку и купаться в собственном заливе. Моторных лодок здесь больше, чем мух, и каждую минуту какая-нибудь из них фырча бежит к скалистому островку, на котором виднеются тридцать сосен и семейный домик. А вот почтальонам тут, наверное, приходится нелегко, если каждый день нужно доставлять почту. Стокгольм – оживленный, красивый и, видимо, очень богатый город. В нем масса бронзовых статуй разных королей, множество велосипедистов и ладных длинноногих девушек и юношей почти сплошь сверхнатуральной величины. Шведы – отличная раса, хотя они обходятся безо всякой расовой теории. В большинстве это рослые, светловолосые люди – широкоплечие и узкобедрые, а главное – спокойные. Здесь не гудят автомашины и не ругаются шоферы. Пусть каждый следит за собой и за другими. Поздоровайся и не поднимай шума. Есть тут королевский замок, похожий на громадное квадратное преспопье над морем. Есть погребок Белмана, где еще и сейчас вкусно едят И славно пьют в память этого поэта и пикурийца. В Дьюр-Гардене старые дубы растут в память того же Белмана. В Скансоне мы видели старые хижины и ветряные мельницы, привезенные сюда со всех концов страны, вместе со старушками в национальных костюмах, белыми медведями, тюленями, лосями и северными оленями. А в Нордиском музее... Северном музее, собраны богатейшие коллекции предметов народного художественного творчества, расписные и резные изделия. Да, нужны долгие северные ночи, чтобы человек взял нож и долго, терпеливо вырезывал, выпиливал, например, подножку для прялки, пока не получалось нечто ажурное, легкое, как кружево. А по стенам сельских домов тянутся длинные панно, расписанные человеческими фигурками, для того, видимо, чтобы и в долгие полярные ночи обитатели избы не чувствовали себя одинокими. Сколько все-таки творческого начала в человеческой натуре! Какую наивную радость доставляют ему все эти рисунки, эти резные, чеканные, тканные и вышитые изделия! от островов Фиджи до полярного круга. Всюду один закон. Человек существует не только для того, чтобы есть, а для того, чтобы улучшать окружающий его мир, создавать вещи ради их красоты, себе на радость. Только сейчас он уже не вырезает орнаменты и фигурки, а чинит свой мотоцикл или расширяет кругозор чтением газет. Что поделаешь? Прогресс! Есть еще в Стокгольме громадная ратуша Эстберга, известный шведский архитектор. Самый обширный современный дворец, какой мне доводилось видеть, с такими величественными залами, что они годились бы для богослужений, всемирных конгрессов или даже для заседаний правления акционерных обществ. Есть чистые улицы с оранжевыми, синими и красными маркизами на всех окнах. В рабочих кварталах стандартные домики поставлены гармошкой, так, чтобы соседи не могли заглядывать друг другу в окна. Загородные кварталы Стокгольма расположены уже совсем в лесу, и на каждой вилле весело развивается флажок, а в каждом садике есть отдельный домик для детей – где они играют в собственном мирке. Есть и телефон, по которому вы всегда можете справиться у телефонистки о точном времени и прогнозе погоды. Она же вас разбудит в нужный час и сообщит вам, кто звонил и что просил передать, пока вас не было дома. В этой стране много новых мостов и дорог, и мало политики. Собаки здесь без намордников, девушки не накрашены, Улицы без полицейских, купальные кабины без ключей, калитки без щеколд, автомашины и велосипеды остаются на улице без присмотра, и жизнь проходит без вечного страха и недоверия. Но главное и самое удивительное – это бесконечный полярный день и белая ночь, когда не хочется идти спать, и не знаешь, уже день или еще день и по улицам уже ходят или еще ходят люди. Здесь даже не смеркается, только все вокруг делается бледным, прозрачным и призрачным. Потемок нет совсем, есть неестественный, жутковатый свет, исходящий неизвестно откуда. Похоже, что его источают стены, дороги, воды. Тогда люди только понижают голос — и продолжают сидеть. Продолжают сидеть, потому что шведы очень гостеприимны. Гости не могут уйти спать, пока хозяйка дома после всех других напитков не подаст им по чашке чая. А вот еще местные обычаи. Гость, сидящий по правую руку хозяйки, обязан произнести тост или речь в честь хозяев дома. Хозяин же поочередно поднимает тосты по возможности за всех гостей. Едва отложив салфетки, гости вереницы и подходят к хозяйке дома поблагодарить за еду. Говорят, этот обычай сохранился с тех времен, когда, не помню в каком столетии, в Швеции был голод. Наверное, это было давно, потому что в нашу эпоху, в голодные годы, едой не угощают а ее продают. Вообще, похоже, что шведы склонны к церемонности. Они, несомненно, обладают сильным чувством собственного достоинства и степенны по натуре. Я видел, как в здешнем Тиволи выступал под открытым небом кубинский джаз из Гаваны. Стокгольмцы молча и серьезно сидели в ожидании шайки креольских комедиантов, словно дожидались воскресной проповеди. «Я отнюдь не низкорослый человек, но среди этих долговязых и тихих шведов мне казалось, что я мальчик с пальчик, заблудившийся в лесу». Или, например, я видел наплыв посетителей в загородном ресторане. Вместо того, чтобы припираться из-за мест, как это бывает в других странах Европы, шведы стали в очередь и терпеливо ждали, пока представительный, как сановник метрдотель, проводит их к освободившемуся столику. Если шведы таковы во всем, то в этой стране, вероятно, нетрудно быть королем, ибо, конечно, править людьми, которые ведут себя как хозяева жизни, задача не из самых сложных. Видит Бог, я не могу сказать, что я близко познакомился со шведским народом, его нравами и обычаями. Но знаете ли, иностранец и путешественник – приглядывается к таким мелочам, как, например, закусочная или дорога. Дело не в том, что закусочные здесь чистые и благоустроенные. Это само собой разумеется. Но вот вы приходите в такую закусочную и заказываете фрокост за две кроны с ор – завтрак с мелочью. И после этого, пожалуйста, берите с большого блюда посреди зала какие хотите холодные закуски – Тут и рыбки, и салаты, и мясо, и сыры, булочка и ветчина, раки и крабы, селедка и масло и угри. Прямо глаза разбегаются. Потом вам подадут заказанное вами горячее. И если вы съедите все, принесут вторую полную тарелку. Еще очень обрадуются, что блюдо пришлось вам по вкусу. А когда вы уже думаете, что совсем разорили хозяев, вам поднесут гостевую книгу, и любезно попросят расписаться на добрую память. И черт с вами, если вы съели больше, чем полезно для здоровья. Здесь речь идет не о желудке, а о другом, чего не измеришь деньгами, об уважении и доверии к гостю, пришедшему в дом, пусть он даже совершенно чужой вам человек. Или вот дороги. В Швеции строят так много шоссе, что часто приходится пускаться в объезд, по узким проселкам вы встречаете грузовик и он чтобы пропустить вас сворачивает в канал встречный автомобилист издалека завидев вашу машину дает задний ход чтобы вы могли проехать и чужой шофер не клянет вас при этом а здоровается приложив руку к козырьку вообще человек за рулем всегда поздоровается со встречным коллегой Поздоровается он и с каждым велосипедистом и пешеходом, а те, в свою очередь, приветствуют автомобилиста, чья машина обдает их пылью. Я знаю, все это мелочи, но путник хранит их в памяти, как цветок, сорванный у обочины. И, пожалуй, вовсе не мелочь, если в этой чужой стране путник больше чувствует себя хозяином и человеком чем в любом другом месте на свете. Окрестности Стокгольма Окрестности Стокгольма – это главным образом море, Мелорен и разные озера и озерки. Не сразу разберешься в том, что видишь. Всюду островки, заливчики, бухточки, а кругом леса и леса. Разумеется, Мелорен – самое большое из озер – и встречается всюду, куда не пойдешь. В какую бы сторону вы ни выехали из Стокгольма, обязательно увидите залив озера, и вам скажут, что это рукав Мелорена. Будь я шведом, я бы считал все Балтийское море, Хардангерфьорд, Зейдерзе, Ла-Манш, Атлантический океан, всю Атлантику, Женевское озеро, Магелланов пролив, Красное море, Мексиканский залив, Яванские пруды и все другие воды филиалами озера Мелорен. Такой это обширный и удивительный водный бассейн. Чтобы вы поняли, до чего оно прекрасно, я нарисовал разные его берега, островки и растительность, то есть ели, сосны, ивы, ольхи, дубы, камыш и осоку, кувшинки и гранитные валуны. В некоторых местах, где случайно нет озера Меларен, расположены разные старинные замки, например, Скок-Лостер. Это огромное частное владение со старым парком, но туда открыт доступ для публики, ибо в замке хранятся всякие коллекции. Только перед самым замком для его владельцев из рода Браги огорожено проволокой метров десять газона с надписью «Частное владение». Ниже, разумеется, озеро Мелорен. Другой замок, Дротнингхольм, немного похож на Версаль, только поменьше. В парке бьют фонтаны и стоят скульптуры работы Адриена де Фриза, которые, как известно, когда-то стояли в Вальштейнском дворце в Праге. Триста лет назад шведы отобрали эти статуи у нас – а у шведов потом их оттягали датчане, но через некоторое время вынуждены были возвратить свои трофеи шведам. Таковы превратности истории. Видел я еще старинный театр в стиле рокуко. Его построил, сам играл в нем, писал для него пьесы и рисовал эскизы костюмов «Развеселый король Густав Третий». Но, как известно, наш брат, писатель и художник, редко стяжает признательность публики, а потому король Густав был заколот на балу каким-то придворным. В театре сохранились тогдашние декорации и театральные механизмы. Даже морские волны до сих пор функционируют безупречно и скрипят так же громко, как и самые современные наши театральные машины. Сохранились и уборные господ участников спектаклей, различный реквизит и подлинные костюмы того времени. Все это пахнет пылью, отдает затхвостью и мерзостью запустения, как всякий театр во время вакаций. Но удивительно, как все сохранилось. В зрительном зале трон и ряды кресел, на каждом ряду табличка «Для кого он?», для дипломатов, придворных дам, камергеров, офицеров, пажей и так далее. Тогда еще люди делились на первых и последних, а не на правых и левых, как теперь. В парке пасутся овечки, а перед замком, конечно, расстилается озеро Мелорен. Есть еще место под названием Сиктуна. Оно славится руинами целых четырех храмов, народной высшей школы и озером Мелорен. Прежде тут была королевская резиденция. Таких мест в Швеции множество. Упсала. Здесь нет озера Мелорен, зато есть старинный замок с прекрасными залами, обшитыми дубом, и кафедральный собор упсальских архиепископов. Здесь почиют Линне и Сведенборг. Здесь проповедовал доктор Содерблом, Блом. И он уже покоится в земле, но я как сейчас его вижу. Сидит у нас в Словакии на меже, поросшей тимьяном, и утверждает, что когда-нибудь человечество образумится, и будет один Бог, одна церковь и мир между всеми народами. Есть знаменитый университет со студенческими общежитиями для тринадцати народов. Это всего лишь уроженцы разных областей Швеции. Но, вероятно, они ведут себя как подлинно цивилизованные нации, то есть вечно не ладят, спорят, питают друг другу вековую вражду и воюют не на жизнь, а на смерть. Здешняя университетская библиотека владеет одной из редчайших книг в мире среднеготической библией Вульфила, называемой «Кодекс Аргентеус». Вся она написана серебряными буквами на пурпурном пергаменте и разрисована аркадами и колонками. Во времена императора Рудольфа эта Библия также хранилась в Пражском граде, но потом шведы увезли ее, как ценный трофей. «О, смотрите-ка! Да ведь тут мы все равно что дома! В витринах выставлены собственноручные письма и документы баннера», и Торстенсона, Папингейма и Вальдштейна, Густава Адольфа, Кристиана Ангальдского и Бернгарда Веймарского. Сплошь, так сказать, земляки по тридцатилетней войне. Старые, добрые знакомые, наши знаменитые враги. Даже приятно встретиться с ними в чужой стране. Примечание. Густав Третий, шведский король Густав Третий, 1771-1792. Увлекался литературой, написал несколько драм, которые ставились в Стокгольмском театре, был убит на балу участником заговора высшего дворянства, мстившего ему за ограничение дворянских вольностей. Линней и Сведеборг. Выдающийся шведский естествоиспытатель Карл Линней 1707-1778 и шведский теолог Эммануэль Сведенборг 1688-1772 Содерблом Ларс 1866-1931 профессор теологии и истории религии архиепископ лютеранской церкви в Швеции активный пацифист и сторонник дружбы между народами Библия Вульфила – перевод Библии, сделанный Весготским епископом Вульфилом около 331-383 годов, насаждавшим среди племен готов христианство, является главным памятником готского языка. Баннер, Торстенсон, Б. Веймерский, Паппингейм, Вальденштейн, валенштейн Военачальники, участники Тридцатилетней войны. Густав II Адольф, шведский король, 1611-1632, возглавлявший во времена Тридцатилетней войны Союз протестантских государств. Чуть подальше расположена Гамла Упсала, «Старая Упсала». В языческие времена там была резиденция свейских королей. Но сейчас в этом здании ресторан, где все стилизовано под старину. Здесь из воловьих рогов пьют мед, который шведы называют «мёд». На каждом роге серебряная пластинка. На ней выгравированы имена тех, кто пил из этого рога. Из моего – пил принц Уэльский и другие высочайшие особы. Может, потому этот мед так бросается в голову. Перед рестораном высятся три королевских холма. Это курганы шестого века, высотой с пятиэтажный дом. Каждый турист обязательно взбирается на них, но тут же слезает обратно, потому что наверху ровно ничего нет. Памятники давних веков, видимо, отправлены в Стокгольмский музей. А вот уже и Уплан, окрестность Упсалы. Здесь Линней разводил, собирал и классифицировал все земные растения. Красивая равнина, всюду пастбище и луга, огороженные деревянными заборчиками. Всюду сушится сена на длинных козьих хребтах. И повсюду, среди сена и полей, торчат островки гранита, гранитные плиты и валуны, черные гранитные пригорки, поросшие старыми деревьями и красными домиками. Здесь каждый домик строится на скале, как крепость. Видимо, люди берегут каждую пять живой земли. Вечерами эти домики, запрятанные в мшистой зелени садов и лугов, освещены закатными лучами солнца и похожи на стручки красного перца. Далеко в пространстве и времени – Разбросаны аллеющие островки человеческого жилья. Говорю вам, мир прекрасен. Но есть гранитные пригорки, Над которыми, видимо, тяготеет какое-то заклятие. На них не видно красных домиков, А лишь страшным силуэтом торчит ветряк Или толпятся карликовые кусты можжевельника Довольно мрачного вида или стоит камень с рунами в память какого-нибудь Гаральда или Сигурда, жившего тысячелетия назад. Прекрасная страна Швеция, но местами жутковатая. Едешь полями и лесами Швеции, и часто замечаешь грубо сколоченный стол у самой дороги. Зачем он тут? Оказывается, крестьяне с окрестных хуторов приносят сюда бидоны с молоком, и оставляют на этом столе. Из города им привозят муку или гвозди и тоже просто кладут на стол. Крестьянин придет за товаром, когда у него будет время. А иной раз в чаще леса, у дороги, висит на колу или березовом стволе почтовый ящик. Люди с хуторов ходят сюда за почтой, которую для них оставляет почтальон. Нет, все-таки в Швеции не жутко. Может быть, у них и есть духи, и гномы, и прочая нечисть, но зато я бы сказал, человек здесь доверяет человеку. По дороге. Дорога из Стокгольма в Осло состоит главным образом из озер. Вот вам их перечень, если начать только от Лаксау. Тофте и Мёккельн, огромная гладкая Вёнерн, Вёрмельн и Чиквикин, Это уже Вермланд, край Еста-Берлинга. Потом Берксей, Флаган и Биссию. Любопытно. Такое громадное озеро, как Венерн, совсем не романтично. Я бы сказал, оно выглядит как-то слишком современно. Видимо, дело в размерах. Романтичное озеро должно быть маленьким. Чем оно меньше, тем с виду, как бы это сказать, Стариннее, заброшеннее, сказочнее, что ли? Водяной Венерн должен быть как минимум в чине генерального директора или статс-секретаря. Такое крупное предприятие этот Венерн. Но есть тут и зеркально-гладкие озера, отражающие синий небес. Есть бездонные лесные озерца и длинные узкие приречные озера. Встречаются и реки или эльвы, Медлительные они текут, пробиваясь сквозь хвойные леса, и неторопливо, с каким-то извечным спокойствием, несут стволы поваленных деревьев. А лес смотрит, как по реке неспешно, бесконечно и неудержимо уплывают его деревья. За эльвами и туннелями начинается Норвегия – Там горы и скалы и безрогие норвежские коровы. Видовал я косматых шотландских коров и огромных фиолетовых сизых коров в озерном краю, и черных испанских быков, и бело-рыжих альпийских коровенок, и белых венгерских валов, и пятнистых, как фасоль, голландок. Но безрогих коров я впервые увидел где-то около Скоттеруда. Они низкорослые, бурые и костлявые. Без рогов они выглядят трогательно беззащитными и даже несколько растерянными, а глаза у них еще более кроткие, чем у всех других священных коров, каких я когда-либо встречал. Итак, мы уже в Норвегии. Леса здесь такие же, как по ту сторону границы, только больше исхлестаны ветрами и высланы не мхом, а белесом лишайником. Озера тоже, как на той стороне, только печальнее и страшнее, они словно врезаны в скалы. И горы здесь почти такие же, но выше и круче, и долины, как там, только глубже. Такие же березы, но более косматые и приземистые. И такой же гранит, но словно тяжелее. Ну да, ведь мы в горах. Деревянные домики тоже такие, как по ту сторону границы, но беднее, и построены они уже не из вертикальных досок, а из горизонтально уложенных бревен, и они такие же бурые и серые, как скалы. Стоят они не прямо на земле, а на каменных или деревянных подпорках, чтобы снизу не проникала влага, и крыты не черепицей, дранкой или соломой, а... Чем, собственно, они крыты? Дерном или кусками торфа? Я так и не узнал точно, но это был толстый слой чего-то, густо поросшего мхом, травой, кустиками вербы и даже целыми елками и березками. Здесь и на крышах растет лес. Всюду сыро, влага проступает из-под круглых островков травы и камыша. Где нет скал, там торфяные болота, Всюду режут и сушат торф. Люди научились обращать себе на пользу все, кроме гранита. Безрогие коровы бродят по мокрым низинам. На жесткой траве пасется приземистый буланный черногривый конь. Хвост и ноздри у него тоже черные. А людей не видно. Странный край. Можно сказать, зеленая пустыня. Но вот поезд въезжает в широкую долину. Вон то озеро широкое и тихое озеро, на котором, почти не шевелясь плывут бревна. Это река Гломма. А поезд несет нас дальше, вдоль Гломмы, мимо пастбищ и людей, мимо островерхих церквушек, мимо зеленых гор и низин, мимо красных домиков. И вот, наконец, вдалеке среди горных хребтов Блеснул серебром осло-фьорд.